о пользе некрологов соколов совсем сбился с ног дело не шло на четвертую ночь наконец усталость одолела его богатырскую натуру он забылся сном легким поверхностным вдруг среди ночи его сенила счастливая мысль сон моментально отлетел Быстро-быстро оделся, выскочил на ночную улицу. Возле арки красных ворот дремал какой-то Ванька. Соколов засунул в рот два пальца, оглушительно поразбойничий свистнул. «Эй, Олух, царя небесного, гони публичной библиотеке!» Уже минут через десять были на месте. Библиотечный сторож, чей покой нарушил сыщик, долго не желал открывать. Тогда Соколов заорал. «Я сейчас тебя, старый пень, арестую за пособничество убийцам и сопротивление законной власти!» И надавил с такой страшной силой, что громадная дверь затрещала. После этой атаки сторож сдался. Влетев в зал периодики, Соколов стал лихорадочно листать последние номера газет. Вдруг радостно гикнул. Вот оно. Думали Соколова обхитрить? Не вышло. Надят тебе на удачу. Четвертной билет. Вспоминай наших, а газетку, извини, возьму для служебной надобности.